Глава шестая. Пока советник орлиным взглядом изучал нервничающих девиц, его люди вошли в толпу, как разогретый нож в масло. В отличие от стражников, которых Юна видела на площади, эти носили доспехи из странного черного материала, поглощающего свет, и оттого казались тенями. Судя по лицам, они тоже были драконами. «Сейчас я начну называть имена», — снова заговорил Левенхайм, — «Все, кого назову, должны отойти в сторону». «Всем понятно?» «А по каким критериям будете отбирать?» — крикнул кто-то в толпе. Остальные зашушукались. По лицу советника скользнула полуулыбка. «Единственный критерий — личное желание великого князя. Есть еще вопросы?» Девушки молчали, только нервно переглядывались. «Начинаем!» — кивнул Левенхайм и, подняв руку, встряхнул кистью. Перед ним прямо из воздуха соткался свиток со списком имен, такой длинный, что нижний конец бумаги волочился по полу. Юна замерла на месте. В ее руку вцепилась Мерьен. «Только бы не выперли!» – выдохнула она. «Ага!» – пробормотала Юна, аккуратно освобождая руку из ее хватки. Левенхайм начал зачитывать имена. Но названные девушки выходить не спешили. Тогда драконы в темных доспехах просто стали их выводить, молча и хладнокровно, не реагируя на возмущенные крики и мольбы. На твердых лицах не отражалось ни тени эмоций. «Нани Кроу!» — прозвучало, как гром среди ясного неба. Юна вздрогнула всем телом и посмотрела на Ливенхайма, но тот продолжал, не отрывая взгляда от списка. «Мириен Авелье!» — один из мужчин направился к ним. Мерьен задрожала, и ее дрожь перешла на Юну. Казалось, даже земля под ногами дрожит. «Вы обе туда!» — дракон указал в сторону, где стояли, едва не плача, отобранные девушки. У Юны внутри все будто оборвалось, ухнуло в бездну. Неужели ее сейчас выпрут, не оставив и шанса? Почему все так нелепо? Эрисхайм узнал ее, разрешил попасть сюда, чтобы она расслабилась, думая, что уже победила. а затем щелкнуть по носу и поставить на место. «Шевелитесь, барышни, у нас и без вас дел достаточно. Нет времени уговаривать каждую», — продолжил дракон с каменным видом. Он протянул руку к Мерьен. Девушка отшатнулась. «Позвольте остаться», — взмолилась она. «Желание князя — закон». Он все же схватил ее за руку. «Вы сами сюда пришли. Теперь ваша жизнь зависит от его милости». Сердце юны пропустило удар. Зависит от его милости. Зачем говорить это тем, кого выгоняют с отбора? Здесь что-то не так. Пропустите, я сама пойду». Она посмотрела в лицо дракону и встретила прямой взгляд. Мужчина молча шагнул в сторону. Ноги сами понесли Юну к отобранным девушкам. «Нет, нет, мне нужно остаться!» долетел в спину рыдающий голос Мерьен. «Пожалуйста, не выгоняйте меня!» Юна оглянулась, но ничего не увидела. Новую подругу от нее закрыли чужие спины. С бешено колотящимся сердцем она примкнула к небольшой кучке девушек, которых назвал Левенхайм. Девушки сильно нервничали и не скрывали этого. Некоторые даже плакали, шумно шмыгая носом. «Что за отбор такой?» – услышала Юна знакомый голос, выговаривавший с сердитым упрямством. «Даже не объяснили, почему князь от нас отказался? Чем мы ему не понравились?» Она поискала в толпе и увидела Альвину. Дочка старейшины нервно теребила кружево на своем модном платье. «И что я теперь дома скажу?» Рядом с ней всхлипывала Лария. «Нани!» Альвина помахала рукой, заметив Юну. «Иди к нам!» К этому времени Левенхайм закончил зачитывать список и замолчал. Над толпой повисла давящая тишина. Несколько сотен пар глаз впились в советника, а тот не спешил, будто нарочно тянул интригу, скользя изучающим взглядом по лицам тех, чьи имена не назвал. Наконец, когда напряжение уже достигло своего апогея, он произнес. «Девушки, которых я не назвал, покидают отбор». «Что? Как? Почему мы?» Толпа взорвалась истеричными воплями. Зато те, кто окружал Юну, начали оглядываться. «Мне послышалось?» – пробормотала Альвина. «Если послышалось, то мне тоже», – сухо ответила Юна. Ей совсем не нравилось происходящее. Этот левинхай мог сразу сказать, что те, кого отбирают, останутся, а он будто нарочно вывернул так, чтобы эти девушки думали, будто их выгоняют, чтобы Юна так думала. «То есть мы остаемся?» – зашушукались счастливицы, уже более дерзко поглядывая на проигравших соперниц. «Я тоже хочу!» — прозвенел голос Мирьен, и дочь фермера начала пробиваться сквозь толпу, активно работая локтями. «Мое имя назвали!» «Кажется, ты пыталась подкупить моего Вельда, чтобы он не трогал тебя!» Левинхайм обратил на нее бесстрастный взгляд. «Я позволил ему исполнить твое желание. Ты уходишь вместе с остальными!» «Нет, нет, пожалуйста, я ошиблась!» Юна увидела, как Мирьен повалилась на колени, но Левенхайм уже не смотрел на нее. Он широким жестом указал на распахнутые двери дворца. «Сейчас те, кто не прошел отбор, войдут сюда и получат от князя компенсацию за беспокойство. Остальным мои вельды выдадут именные приглашения. После этого все, кто прошел предварительный отбор, смогут отправиться по домам до следующего этапа». Юна не могла поверить своим ушам. «Значит, она остается?» «И еще получит именное приглашение?» Рядом уже кто-то завизжал от восторга. Альвина и Лария бросились друг другу на шею. Вельды советника... юно смутно помнила это слово. Кажется, оно означало «правая рука». Начали раздавать девушкам запечатанные конверты. Свой она сжала в кулаке с такой силой, что смяла его. На негнущихся ногах двинулась к арке. Но за шаг до портала остановилась — скрыла конверт и достала плоскую карточку, украшенную вензелями. С одной стороны на ней был оттиск с гербом Вальдхейма, на другой — с гербом земляного клана. У Юны все поплыло перед глазами, когда она начала читать витиеватые строки. «Приятно снова встретиться, на Кроу. Я еще не забыл про свой сундук золота, так что советую быть завтра на главной площади в девять утра. Если, конечно, хочешь продолжить отбор». Подписи не было. Но она была и не нужна. Эрисхайм узнал ее. Правда, так и не понял, что его сбежавшая Нани — принцесса юнона Внутри образовался тугой комок, а эмоции так рвались наружу. Хотелось рыдать и кричать. Повезло! Опять повезло! Шумно выдохнув, Юна постаралась взять себя в руки. Тем более, что за спиной раздался голос Наиле. «Я тоже прошла, а на Эрли нет. а Мерьен? Юна оглянулась в поисках фермерской дочки. «Мирьен просто дурочка, сама виновата. Пыталась дать взятку Вельду, чтобы он ее оставил с выбывшими. Вот что хотела, то и получила». Юна слегка отодвинулась, когда Наиля попыталась взять ее под руку. Общество этой девушки слегка напрягало. Юна не собиралась заводить здесь друзей, тем более таких, которых подозревала в работе на Маргина. «Кстати, о нем». Он явно будет доволен, узнав, что она получила именное приглашение. Только саму Юну эта мысль почему-то не радовала. Тем временем девушек нагнали Альвина и Лария. Первая заметила карточку, которую Юна все еще сжимала в руке. «На сколько тебе завтра назначено?» «На девять», — машинально ответила Юна. «О, мне тоже». Альвина заулыбалась. «Да что ты такая кислая? Не рада?» Она хлопнула Юну по плечу. И вдруг отшатнулась, пролепетав. «Извини, я не хотела». Юна даже не поняла, что она пугала львину. Только почувствовала, как от хлопка внутри недовольно взвился огонь, а лицо напряженно застыло. Окружившие ее девушки поглядывали с едва заметным страхом. «Что случилось?» — нервно переспросила она. «Может, магия проявилась?» «Ох, только не это!» «Конечно, рисхайм знает, что на ней запечатанный маг», но вряд ли это известно другим драконам, например, тому же советнику. А этим девушкам такие вещи и подавно не нужно знать». «Ничего, показалось просто». Пробормотала Альвина, уже не пытаясь коснуться ее. «Что именно?» «Не знаю. У тебя глаза будто вспыхнули на секунду». «Ерунда», — вмешалась Наиля, ловко втискиваясь между ними. «Тебе показалось. У людей глаза не светятся, а магов здесь нет». В этот момент Юна была ей благодарна. Шпионка Наиля или нет, но сейчас она ее спасла, оттянув на себя все внимание. «У моего дяди недалеко от площади есть пекарня». Между тем затараторила рыжая, широко улыбаясь. «Идемте туда, я вас всех пирожками угощу». «Ох, нет, мне пора домой», — отступила Юна. «Меня брат ждет на площади. К тому же скоро стемнеет». «От этой Наили лучше держаться подальше». Но при слове «пирожки» рот наполнился голодной слюной. Как-никак, а ела Юна последний раз рано утром. Она развернулась к арке, собираясь шагнуть в портал. «А с чем пирожки?» — донеслось в спину. «С печенью, с творогом, с грибами, с повидлом. Я не знаю, какие сегодня пекут». Желудок Юны заворчал, требуя пирожков. Она замешкалась, оглянулась. «Может, ну его этого Маргина с его аферами и приказами?» Ей всего восемнадцать. Ее подруги остались в приюте, а во дворце она их и не завела. Так неужели сейчас не имеет права немного расслабиться и почувствовать себя не беглой принцессой, не шпионкой на поводке у хитрого лунданца, не запечатанным магом, а просто девушкой. Девушкой, которая может позволить себе сидеть в пекарне на лавочке, болтать ногами, смеяться с подругами и лопать горячие пирожки. Она тяжело выдохнула, В борьбе с самой собой победила не лучшая сторона. «Ну хорошо, я с вами», — сказала, возвращаясь к подругам. И ей показалось, что Наиле облегченно выдохнула когда она приблизилась к ним. Вскоре вся компания оказалась возле пекарни, небольшого домика с плоской крышей, над которой днем и ночью вился дымок, а аромат выпечки разносился на всю округу. «Дядя Раиф!» «Ты обещал угостить меня пирожками, если я пройду?» «Я прошла!» Подбоченившись, Наиля уставилась на коренастого мужчину в белом переднике и пекарском колпаке. Господин Раиф был невысоким, но широкоплечим, с бочкообразной грудью и могучими руками, а еще таким же рыжим, как его племянница. «Они со мной!» Наиля указала на девушек. «Это мои подруги!» Пекарь окинул всю компанию беглым взглядом, поскреб рыжую бороду и сказал. «Ну что ж, друзья мои племянницы, мои друзья, присаживайтесь, придется подождать немного. Новая партия пирожков вот-вот будет готова. Но они все с повидлом. Как раз то, что нужно». Радостно заголдев, девушки заняли длинную лавку, установленную под домом. А сам господин Раиф исчез за дверями. Вскоре из домика стали доноситься такие запахи, что у Юна от голода голова закружилась. «Наиля!» — позвал Раиф. «Иди помоги!» Рыжая спорхнула с лавки и убежала в дом. «Эх, быстрей бы уже завтра!» — мечтательно протянула Альвина. «А что завтра?» — Юна поспешно подхватила разговор, лишь бы не думать о пирожках и сосущих болях в желудке. «Как что? Второй этап? Нас пригласят во дворец?» «Ага, жди», — фыркнула Лария. «Скорее всего, опять отчислят половину. Только я не понимаю, по каким признакам отчисляют». Они все ли равно?» — Альвина пожала плечами. «Даже если узнаешь, что князь отбирает по цвету глаз, росту или длине ногтей, чем это поможет? Мне другое интересно». Она нахмурилась и закусила губу. «Что?» Вся компания с любопытством уставилась на нее. Почему вообще князь драконов, который может получить любую принцессу и даже королеву, вдруг устроил отбор невест, но запретил появляться на нем титулованным девушкам? «А, ну это просто», — легкомысленно махнула Лария. «Он не хочет делать не магичку, поэтому дворянкам вход на отбор запрещен». «А если девушка из простой семьи окажется магичкой?» — тихо спросила Юна. «Невозможно!» — в один голос воскликнули Альвина и Лария. «Быстрее солнце перестанет вставать по утрам, чем в простой семье родится ребенок-маг», добавила Альвина, одарив Юну возмущенным взглядом. «Такого уже триста лет не случалось. Но я уверена, тут дело не в магах. А в чем? Все знают, что князь не просто так разорвал помолвку с принцессой Астерии. Его обманули. А вдруг он таким образом мстит бывшей невесте?» Брюнетка обвела подруг загоревшимся взглядом. «Вдруг весь этот отбор только для того, чтобы унизить ее?» «Он ее даже не видел», — тихо сказала Юна и опустила голову. «А я другое слышала», — перебила Лария прежде, чем Альвина успела возразить. «Говорят, настоящая принцесса Юнона уже давно у него, и он ее держит в темнице. А все остальные девушки на отборе — так, для отвода глаз». На этой фразе Юна немного дернулась. «А может, и хорошо, что Эрис Хайм ее тогда не узнал?» «Кто знает, вдруг он действительно заточил бы ее в темницу в наказание за отцовские махинации с копьями. Хотя он сам не выглядит как человек, который держит девушек в темницах. Но он ведь и не человек». В памяти всплыли горящие золотисто-карий глаза, и по телу Юны словно промчалось пламя. Она порадовалась, что в этот момент сидела, опустив голову, и, делая вид, будто разглядывает свои руки.